Часть вторая. 3 дня назад я сделала глубокий вдох, затем медленно выдохнула. "Я тебя поддержу", сказала Лиза. Я кивнула и толкнула дверь. и Она широко распахнулась. Внутри здания выглядело совсем не так, как снаружи. Оно было расположено на одном из низинных участков доков, где вода ещё полностью не сошла. Строения вокруг были в настолько плохом состоянии, что в них никто не пытался укрыться или мародёрствовать. Однако изнутри помещения было усилено металлическими перекладинами и балками, листы металла крепились между толстыми металлическими прутьями и внешней стеной. В них были прорези для окон. По рукояткам на металлических ставнях можно было судить, что фанерные щиты откидываются очень легко. На земле были сложные мешки с песком, немного не такие, как обычно. Груды мешков были обёрнуты в пластик. Здесь пока не прибрались. В углу стояла пара кроватей и ещё какая-то разобранная мебель. Помещение было сухим, свежим и ярко освещённым. Оно могло бы показаться стерильным, если бы не пятна краски на листах металла и следы засохшей грязи возле двери. Наше прибытие сопровождалось лаем шестёрки псов, лишь ворот с отгораживающей и входной двери остановили их от нападения. Брайан сидел в дальнем конце комнаты возле Аиши. он был одет в свой обычный тренировочный костюм. На Айше была похожая одежда, только вместо штанов шорты. Её младшая сестра Здесь Алекс Крестив ноги сидел на разобранной мебели. На одном колене у него балансировала миска с разноцветными хлопьями. Длинный шрам, идущий от уха до плеча, скрывался под рубашкой. Он смотрел телевизор, подключённый к удлинителю, свисавшему из-под потолка. Алика обернулся на лай собак, и едва расслышала, как он сказал: "Да ладно". Одна из собак внезапно опознала меня, судя по тому, что остановилась на входе, вильнув хвостом. Мысленно я отметила это как хороший знак. Вслед за ней появилась Сука и сразу бросилась ко мне. С её влажных волос летели брызги. Похоже, она только что вышла из душа. На ней были свободные сидящие армейские штаны, чёрная майка с более тёмными пятнышками от воды и полотенц на плечах. Её лицо ожесточилось от эмоций, как только она меня увидела. Сжав кулаки, она направилась в мою сторону. Я увидела агрессию в её позе и движениях, зажмурила глаза и постаралась успокоиться. Я помнила, что Брайан когда-то говорила во время спарринга про напряжение, что оно делает тебя более уязвимым. Если это правда, я была рада, что не наприглась. Она была крепкого телосложения и вообще не сдерживала себя. Она закрыла ворот, сопнув их ногой, и мгновением позже её кулак врезался в мою скулу. Я упала на пол, копчик принял на себя большую часть удара. Меня били Лон, Слава Бакуда и даже Левиафан. Некоторые из этих ребят били во много раз сильнее, суки, но всё равно мне было адски больно. Лиза преградила суки, путь. Мрак и Маракалик не двинулись с места, что было красноречивее всяких слов. Собаки неуверенно прошли через открытые воротца, но остановились, защищая свою хозяйку. Я я запнулась посреди предложения, боль в правой половине лица резонала в полную силу, когда я попробовала открыть рот. Я заслужила это. Сука резко пнула меня в плечо, отчего плащ мяу упал на спину. «И это я тоже заслужила. Достаточно сказала ей Лиза. Хватит. Иди нахуй!» — хуй. Прочела, сука, наука залона на Брайна. Мне хватает, что он раздаёт приказы, называет себя лидером, и я не стану терпеть это от тебя. Я делаю, что хочу, и сейчас я хочу начистить ей табло. Сука повернулась, отошла к куче мебели и взяла одну из снятых со шкафа полок. Это был кусок ДСП около метра м длиной и сантиметров тридцать ширину. Лиза встала между мной и сукой и повернулась к Брайну. Эй, ты не хочешь немного помочь? Зачем ты привела её сюда? нахмурился Брайан. Поговорить, ответила Лиза. когда сука попыталась обойти её слева, та преградила ей путь. Я поднялась и отошла подальше от суки. Она хотела сдать нас, рявкнула сука. Я покачала головой, но не была уверена, что Брайан увидел это из-за спины Лизы и суки. Я крикнула: "Нет, я этого не хотела". Брайан шагнул вперёд и положил руку суки на плечо. Она смотрела сердито, но своё импровизированное оружие опустило. Он перевёл на меня свой серьёзный взгляд. «Лиза сказала, что ты хотела нас сдать, и если вопрос в том, кому из вас верить, я выберу её". Слова оружейника были похожи на правду, и после этого некоторые моменты в твоём поведении неожиданно обрели смысл. "Нет. Я, то есть я правда собиралась предать вас". "Я, ей сейчас пасть порву!" заорала сука. Но я повысила голос. "Потом я передумала". Из горла суки вырвалось глухое рычание. Аиша и Алик приблизились, образовав неплотный полукруг из людей и животных вокруг меня и Лизы. В воздухе повисло напряжение. "Ты передумала?" По голосу собрание было совсем не похоже, что он не верит. "Знаете, каково это было иметь дело с оружейником. Когда я поняла, какой же он всё-таки мудак, меня будто холодной водой окатило. Я стала думать о вас, ребята, как о друзьях. Да мы ничего особо плохого и не делали. Большинство наших стычек было с бандой Луна. Все, кроме Лизы и Аиши, сверлили меня взглядами. Я поднялась на ноги, вздрогнула, когда стука двинулась, опасаясь нового нападения. В щеке пульсировала боль, словно кто-то вогнал в неё гвоздь. Плечо болело куда меньше, но и это меня не радовало. Я я передумала после нашего последнего дела и разговора с вывертом. Вернулась домой, и когда начала думать о том, чтобы отправить письмо в протекторат, то поняла, что не могу. Это означало объясниться с отцом и бросить вас, ребята. Я не могла сделать ни то, ни другое. Всё это было не так давно. И для меня звучит неубедительно. Я подняла руки в беспомощном жесте, затем уронила их. Но, если честно, я не слишком умею говорить с людьми или убеждать их в чём-то. Я могу только изложить свою точку зрения и надеяться, что они увидят мою искренность. Это всё, что ты хотела сказать? Он скрестил руки на груди. Я задержала дыхание, а затем выдохнула. А ещё я хотела бы вернуться в команду, если вы меня возьмёте. Пожалуйста. Он приподнял брови. Помнится, после нашего последнего разговора с вывертом ты в гневе ушла от нас. Что же изменилось? Вы должны понять, что я злилась на себя не меньше, больше, чем на вас, ребята, за то, что позволило случиться этому похищению, за то, что не сопоставила факты. Но я много размышляла об этом, поговорила с Лизой, и если вы захотите, я готова всё обсудить. И почему после всего этого мы должны тебе верить? Бросил мрак. Я могу поручиться, что начала Лиза. Тейлор сам может ответить. Оборвал её Брайан. Я пыталась придумать достойный ответ. Я чувствовала, что не могу просто промолчать. Живот начало сводить от понимания, что люди, с которыми совсем недавно я была так близко, осуждают меня. Осознание этого подало мне идею, не Бог весть что, но хоть что-то. Помнишь, что случилось, когда мы шли к тебе домой? Повернулась я к Брайану. Что конкретно? Насчёт людей с твоей школы или после того? Тот м... неловкий разговор. Эй, Дюрендо, «В лес Алик. Ты не только с ним тут договариваешься. Выкладывай подробности. Не оставляй на свой мнение. Точно, поддакнула Айша. Брайан раздражённо посмотрел на неё. Я глянула на него, затем опустила взгляд и почувствовала, как краска заливает лицо. От того, что щёки налились румянцем, та сторона, куда пришёлся удар, начала пульсировать. Я ненавидела, когда меня унижали. Множество ужасных переживаний сформировали условный рефлекс, разжигая вспышку гнева. Я дала Брайну понять, что заинтересовалась им в романтическом смысле. Это чистая правда, сухо ответила я. Ой, отозвался взволса Я знала, абсолютно точно знала. С первой секунды, как увидела тебя у него дома, загготала Аиша. Я украдкой глянула на Брайна, выражение его лица совершенно не изменилось. Ты могла сделать это, чтобы втереться в доверие, сказал он, едва заметно качая головой. Херня, возразил Алек. Что? Брайан повернулся к нему. Херня говорю, повторил Алек. Тейлор сама говорила, что отвратно врет и прикидывается. Она отлично врала, когда ей надо было держать свои шпионские делюшки в тайне. Я не врала вообще-то, ответила я тихо. Просто не говорила. Никто не отреагировал на эти слова. Я почувствовала, что сглупила, произнеся их, какой бы правдой они ни были. Я обычно не обращаю внимания на всякие драмы в команде, продолжил Алик. Но даже я заметил, что ты и нравишься. Это было так очевидно, что раздражало. Странно, Алек вступился за меня, оскорблял, но в то же время поддерживал. Это могло быть притворством, подчеркнул Брайан. А даже если нет, всё равно это не имеет значения. Ты и сам в это не веришь, сказала Лиза. Ты злишься на нас? Я тебя не виню. Я бы тоже злилась. Но ты говоришь, что она врет только из-за того, что так гораздо легче злиться на человека, которого ты считал другом. Брайан громко вздохнул. Не на мне свою силу. Кто сказал, что я использую? Случайно взглянув на Суку, я увидела, что она ходит туда-сюда короткими беспокойными шагами, и она не успокаивалась. Я и сама не чувствовала себя лучше, я призналась. Всё, что я хочу, вернуть всё как было. Это будет не так просто, ответил Брайан. Когда я встретилась с ним взглядом, он отвернулся, на в брови. В какой же момент всё было хорошо? В какой момент своего прошлого я не была раздавлена чувством вины и нервозностью, и хотела бы вернуться к тому моменту, когда я перестала бояться, что меня поймают. Я ушла из дома и разорвала отношения с отцом. И прежде чем я успела освоиться, я узнала о Дине, что повлияло на меня сильнее всего остального. Я угрожила заложникам, искалечила суперзлодея, отделала супергероев, но именно узнав о Дине, я лежала ночью без сна, чувствуя себя бессильной, чувствуя себя последней сволочью. Я не могла ей помочь. Это и было основной причиной, почему я пришла сюда. Сама по себе я была слишком слаба, чтобы сражаться с вывертом, и я не могла пойти к героям, надеюсь, что они с этим разберутся, только не с вывертом, у которого была возможность дважды сбежать, дважды напасть, дважды выследить человека, который я воздала разобраться с ним, выбрав оптимальный для себя исход. Ему даже не нужно было выстраивать особо хитрые схемы использования своих способностей, достаточно работать в одной из его параллельных реальностей, снова и снова пробовать разные подходы. Пока в итоге не получится желаемый результат. Как бы я ни старалась, я не смогу его победить. Лиза меня убедила, я смогу разрешить ситуацию, лишь заработав доверие Выверта. Мне нужно стать тем, кого он будет уважать и кому будет прислушиваться. Но ничего не выйдет, если я не смогу убедить этих ребят принять меня обратно в команду. Нет, ответила я Брайану. Ты прав. Это не так-то просто. Но если у меня примете, я готова работать как проклятая, чтобы загладить свою вино». Вы знаете, что я ценный член команды. Хотите контролировать каждое мое движение? Согласна. Хотите ограничить меня запретами? Отлично. Я даже откажусь от денег к и наших заработков. Всё, что вы захотите. Он тряхнул головой и спросил: "Зачем? Зачем тебе возвращаться?" "Потому что я была в убежищах. Я ходила по улицам и видела, что там творят барыги и избранники. Я хочу разрешить эту ситуацию с Диной, и я знаю, что самый быстрый способ добиться этого, нравится мне это или нет, снова работать с Увертом». Хм, до уже ясно, что я хочу её обратно в команду, заговорила Лиза. Если будем голосовать, я за. Я тоже, сказал Алек. Ты на взводе, Брайан. Возможно, потому что Тейлор ушла, или потому что на Ишу твоего отца напали, а может из-за общей ситуации в городе, но находиться рядом с тобой становится уже напряжно. Тейлор всегда была с тобой на одной волне. По крайней мере, ты сможешь с ней работать и разговаривать. В конечном счёте, с ней в команде тебе будет веселей. И нам тоже, ведь ты перестанешь быть таким занудой. К тому же, если она отказывается от оплаты, мы ничего не теряем. Мы много чего можем потерять, тихо ответил Брайан. Недоверие и напряжение разрушают команду, особенно если мы начнём собачиться из-за этого в поле. Значит, ты против? нажила Лиза. А у меня есть голос, Аиша влезла до того, как он успел ответить. Нет, Брайан и Лиза ответили хором. Аиша скривилась, но не казалась сильно расстроенной. Я не хочу вводить её в команде!» — сказала сука. Брайан покачал головой. Не знаю, что тебе сказать, Рэйчел. В одном Олик прав. Она нам нужна. По крайней мере, нам нужна её сила. Если судить объективно, я считаю, что мы должны взять её обратно. Значит, три голоса за, один против, отметил Ригент. Сука швырнула кусок ДСП в стену. Одна из собак залаяла, то ли в ответ, то ли испугавшись. Сุกка плюнула в мою сторону и прошла к дальнему концу комнаты, вылачив за собой собак. Металлическая лестница стрясалась от ударов её ботинок, пока она поднималась на следующий этаж. Лиза помедлила, но вышла за ней. Олег посмотрел на нас, и, положив руку Аиши на плечо, вывел её, оставив нас с Брайном наедине. "Спасибо", сказала я ему тихо. "Не благодари меня", ответил Брайан, покачав головой. "Олег прав, ты нам нужна". Возможно, мы даже снова станем друзьями, и найдём до момента, когда снова сможем об этом поговорить, но это будет не сегодня, и уж точно не здесь и сейчас. Хорошо, ответила я, но он уже уходил, оставив меня в одиночестве. Я сказала себе, что буду выше, чем София и оружейник. Я слишком много знала об их недостатках, и прежде всего в высокомерии и гордости. Так что я мне проявлять гордость ни к чему.